Глава тринадцатая. Обстановка в спальне. Зачастили вы что-то к нам. С натянутой улыбкой встретил меня молодой человек с внешностью трактирного полового, заходивший несколько дней назад, чтобы припроводить меня в особняк генерала Барковского для допроса его дочери. — А, это вы, господин мажордом. Куда прикажете пройти? — В гостиную. Жестом руки указал мне мажордом направление. Позвольте ваше пальто и шляпу. Я разделся и бросил на руки мажордома свою габардиновую бикешу с каракулевым воротником и зимнюю касторовую шляпу. После чего прошёл в гостиную и уселся в мягкое кресло возле окна. Поскольку его сиятельство граф Александр Юльевич отсутствует, я сейчас же доложусь о вашем прибытии её сиятельству графине Амалии Романовне. промолвил он с лёгким поклоном и направился к выходу из гостиной. "Да мне, собственно, нужна только горничная Евпраксия Архипова", произнёс я уже в спину удаляющегося мажордома. Приостановившись, он обернулся ко мне и ответил: "Прошу прощения, но я обязан доложить о вашем визите её сиятельству. Так уж у нас заведено. Графиня Амалия Романовна моему визиту была удивлена и плохо скрывала своё недовольство, хотя и сильно старалась. К сожалению, ничего нового я вам сообщить не смогу. Сходу заявила она, шурша шёлковым платьем и усаживаясь в кресло напротив меня. Не извольте беспокоиться, заверил я её. К вам у меня вопросов не имеется, а вот к горничной Евпраксии Архиповой у меня возникло парочка вопросов. Да, удивлённо спросила Амалия Романовна и повернулась к стоящему в дверях старшему лакею. Степан, позови сюда Евпраксию. Через минуту передо мной, как и в прошлый раз, предстала девушка-крестьянка, будто сошедшая с одноимённого полотна художника передвижника Ярошенко. Вы позволите нам поговорить наедине, попросил я графиню. Амалия Романовна встала и молча вышла из гостиной. В шуршании её шёлкового платья чувствовалось неизбывное раздражение. "Здравствуйте", поздоровался я с горничной. "Здравствуйте, барин", ответила ей в праксе Архипова и опустила глаза долу. "Я не барин, если ты помнишь", промолвил я, соображая, как лучше начать допрос. "Я судебный следователь, которому нельзя врать, и следует говорить всё, как священнику или лекарю. Понимаешь меня?" "Ага", ответила ей в праксе. "Не стой, присядь", предложил я ей. "И не бойся меня, я совсем не страшный". Девушка взглянула на меня, села на краешек кресла, в котором минуту назад сидела графиня Барковская, и, кажется, чуть улыбнулась. "Вот и славно", констатировал я. Хочу предложить тебе вспомнить все, начиная с того момента, как ты сломала запорную петлю и ворвалась в комнату Юлии Александровны. Что ты увидела? Горничная Евпраксия с полминуты раздумывала. Не иначе, как вспоминала события пятимесячной давности. Затем начала рассказывать. Когда я сумела открыть дверь и вошла в опочивальню молодой барыни, то они лежали на полу. Глаза их были закрыты. Обстановку в спальне барыню ты помнишь? Попытался я повернуть разговор в нужное мне русло. Помню, ответила ей в праксе Архипова. Расскажи, пожалуйста, что ты увидела. Окно было отворено, произнесла горничная и немного подумав добавила. Настишь, потом снова подумав сказала. Из него дуло. Так, из окна дуло, констатировал я и быстро спросил, перейдя для пущей важности на вы. А вы из него не выглядывали? Нет, ответила её в праксе. На первом допросе вы показали, что окно было расколочено. Что можете добавить по этому поводу? продолжил я донимать вопросами служанку юной графине Барковской. Ну да, окно было разбито. согласилась со мной Евпраксия. Одна створка, на ней дырка такая была, показала она ладонями примерный размер дырки. Разумеется, на подоконнике осколки стекла, следы от сапог, произнёс я в тоне, как бы между прочим. Да нет, махнула рукой горничная. Ничего на подоконнике не было, он чистый был. Чистый. Не было. проборчал я скорее для себя и продолжил Значит, вы увидели лежащую на полу барыню и пошли к ней Ага, прозвучал ответ Вы пошли к барыне. Под ногами захрустело битое стекло, произнёс я и пристально посмотрел на Евпраксию. Горничная протестующе махнула рукой и без всякого сомнения ответила. Да ничего под ногами не хрустело. Битого стекла под ногами разве не было? изобразил я на своём лице удивление. Не было, произнесла горничная. Это я точно помню. Так не было или вы не видели? задал я очень важный уточняющий вопрос. Не было, чуть подумав, ответила и в праксие. После нескольких минут беседы горничная освоилась и отвечала на вопросы охотно и без всякой робости. Когда зашла речь о барыне, лежащей на полу в порванной ночной рубашке с пятнами крови на ней, и в праксе Архипова слепило горькое лицо и добавила: "Вот ведь не везёт нашей барыне этим летом". "А что так?" заинтересовался я. Как ровно за месяц до того, как в комнату нашей барыни забрался этот скобрезный скорабеев, поправил я её в праксию Архипову. Ага, он самый, продолжила горничная. Какой-то молодой человек из-за нашей барыни пытался утопиться в аке. Вот как? Откуда же вам известно, что молодой человек пытался утопиться именно из-за вашей барыни? не сразу спросил я, захваченный неожиданной новостью. дык он потом письмо анонимное прислал на следующий день в нём признавался, что хотел утопнуть из-за неразделенной любви к молодой барыне посмотрела на меня Ева Практиха Архипова страсти-то какие, прости, господи, добавила горничная и истово перекрестилась что да то да согласился я с последней фразой Ева Практихи и снова перешёл на ты Расскажи-ка мне всё, что ты знаешь об этом неудавшемся утоплении. Ну а что я знаю? как-то не очень уверенно произнесла горничная графине Барковской. Я мало чего знаю. Барыни тогда на роялях играли в гостиной, а тут прямо напротив окон он и остановился. Кто он? попросил я служанку уточнить. Ну, он, молодой человек, ответила ей в праксе Архипова. Остановился и чего, спросил я. Встал в окошко глядеть, а после начал выказывать свой восторг, продолжила горничная. А как именно он выказывал свой восторг, спросил я снова. Да всяко, ответила ей в праксе Архипова и посмотрела на меня так, как смотрят на малое дитя няньки и мамки. И руками махал, и слова разные говорил, и на свидание барыню звал. «Ясно», – заключил я и задал новый вопрос. «А ты этого молодого человека видела?» «Да откуда ж мне видеть-то его?» – выказала безграничное удивление горничная юной графини. Так да откуда же ты знаешь, что молодой человек останавливался против окон гостинной, глядел в них и выказывал свой восторг по поводу игры на рояле Юлии Александровны. В свою очередь, теперь уже я выразил своё удивление. Ты разговор слышала? Я рядом стояла, когда молодая барыня об этом своей маменьке рассказывали, пояснила ей Практик Архипова. Теперь наконец стало кое-что проясняться. Ну хорошо, изрёк я. Молодой человек выказал свой восторг, что было дальше? А дальше он, как был в одёже, так и бросился с набережной в аку. Подняла на меня испуганный взор горничная. Тут лодочники-перевозчики сбежались, вытащили несчастного из воды в самый последний момент и привели его в чувство. Если б не они, то он точно бы утоп. Девушка вздыхала, охала и переживала так серьёзно, как будто бы произошедшее приключилось именно с ней. Причём недавно, как на прошлой неделе. Всё это Юлия Александровна рассказывала о Малии Романовне, поинтересовался я, предполагая, каков будет ответ. Ага. То есть твоя барыня всё это сама видела из окна. Сама. Снова прозвучал привычный короткий ответ. Так, в задумчивости протянул я. Неудачное утопление молодого человека случилось 28 июня, а анонимное признание в любви молодой барыне от несостоявшегося утопленника пришло на следующий день, то есть 29 июня. Верно, барин. Интересная получается история. Нападение на юную графиню случилось с 28 на 29 июля. По словам Григория Помиранцева, пребывающего ныне в отделении предварительного заключения в качестве грабителя и пособника убийцы ночного сторожа, первые два подмётных письма появились в генеральском особняке 27 мая, и одно из них нашла Евпраксия. А скажите ко мне Евпраксия, как по батюшке вас? Мельком глянул я на горничную, не желая дать ей догадаться, что следующий вопрос будет весьма важным. "Дармедонтовна", ответила служанка. "А скажите-ка, Евпраксия Дармедонтовна", повторился я. "Почему вы не сообщили мне, ну тогда, когда мы разговаривали с вами о подмётных письмах, что первые два анонимных письма были найдены в вашем доме ещё в конце мая?" а если быть точнее, то 27-го числа. И одно из этих писем нашли именно вы. «А вы откуда вы знаете?» вскинула на меня удивленный взор Евбраксия Архипова. «Оттуда вы», – в тон собеседницы ответил я. После чего посуровел, давая понять, что речь идет о серьезных вещах, и продолжил строго. Сокрытие или отказ от дачи показаний свидетелям есть сознательное препятствие следствию, и является деянием уголовно наказуемым. «Так вы находили 27 мая сего года анонимное подметное письмо?» «Отвечать!» – прикрикнул я на нее и устрашающе зыркнул из-под лобья. «Да, находила!» – съежилась от страха горничная. Она снова не решалась на меня взглянуть и сидела тихонько, зажав ладони между колен. «А почему раньше об этом не сказала?» Перешёл я на ты, давая служанке понять, что если и сержусь на неё, то не слишком шибко. Барыня, совсем неслышно прошептала ей в праксии Архипова и осторожно оглянулась. Что, барыня? Оглянулся я вслед за горничной. Барыня Амалия Романовна не велели никому говорить, повторила ей праксия чуть громче. Ясно, понимающе кивнул я. Ну что, барышня, давайте на этом завершим наш разговор. Можете быть свободны. Попрощавшись, горничная ушла. Когда я покидал гостиную, то мне показалось, будто бы я слышу шуршание шёлкового платья. Неужели графиня Амалия Романовна подслушивала наш сев в праксее разговор? Такое не исключено. Не всё в этом доме гладко, как мне пытаются представить.